где караются насильники. Мудрец ему, ты бесишься опять? Ты думаешь, я здесь с афинским дуком, который приходил тебя закладь? Посторонись, скот. Хитростным наукам твоей сестрой мой спутник не учен. Он только соглядатый вашим мукам. Ты думаешь, я здесь с афинским дуком? Так назван афинский царевич Тезей, убивший Минотавра. Сестра Минотавра Ариадна, дочь Пасифаи и Минуса, вручила Тезею путеводную нить, чтобы он, убив чудовище, мог найти выход из лабиринта, где жил Минотавр. как бык с секирой насмерть поражен, рвет свой аркан, но к бегу не способен и только скачет болью оглушен. Так Минотавр метался, дик и злобен, и зоркий вождь мне крикнул «Вниз беги!» Пока он в гневе, миг как раз удобен. Мы под уклон направили шаги, и часто камень угрожал обвалом под новой тяжестью моей ноги.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 Данте пользуется евангельской легендой о землетрясении в миг смерти Христа, чтобы дать картину обвалов, происшедших в аду. Преисподняя содрогнулась, как поясняют своему спутнику Вергилий, незадолго перед тем, как в первый круг Гиены, то есть в Лимб, явился тот, то есть Христос, кто стольких в небо взял находившихся в плену у Дита, Люцифера. Но посмотри, вот, окаймиф откос, течет поток кровавый, сожигая тех, кто насилие ближнему нанес. О, гнев безумный! О, корысть слепая! Вы мучите наш краткий век земной И в вечности томите, истязая. Я видел ров, изогнутый дугой, И всю равнину, обходящий кругом, Как это мне поведал спутник мой. Меж ним и кручей мчались друг за другом Кентавры, как бывало на земле, Гоняя зверя, мчались вольным лугом. Все стали, нас приметив на скале, а трое подскакали ближе к краю, готовя лук и выбрав по стреле. Один из них, опередивший стаю, кричал, — Кто вас послал на этот след? Скажите, с места или я стреляю? Учитель мой примолвил. — Мы ответ дадим Херону. Под его защитой ты был всегда горяч себе во вред. Мир любовь объяла. Эмпедок учил, что мир возник из раздора стихий и периодически обращается в хаос, когда любовь подобных частиц к подобным снова стремит их друг к другу. Поток кровавый, флегетон образующий первый пояс